Восьмое. Матерь Агни-йоги. Позвавшие ждут позванных и за каждым следят, радуются продвижению и печалуются остановкам и задержкам, ценят преданность, любовь, устремление и, главное, постоянство, ибо чего стоят все эти качества, если постоянство отсутствует? Лучший способ для утверждения постоянства — ритм, который является и служит как бы формой уявления постоянства. Постоянство в природе выявляется в ритме. Ритм, однажды установленный, несет уже сам и продвигает. Действия ритмичные ненадежны и желаемых результатов не дают. Великая сила заключается в ритме. Хотя бы немного, но каждодневно и цель достижимой станет.